Из звонка в Нью-Йоркское представительство журнала Sports USA на 6 авеню, Карелла уяснил, что в редакции действительно есть такой репортер. Но живет Макинтар в Лос-Анджелесе, и обычно ему поручается обозревать спортивные события, происходящие в Южной Калифорнии. Он был, по существу, спецскором. Карелла сказал собеседнику, что расследует дело об убийстве, и был бы весьма признателен, если ему дадут адрес и телефон Макинтайра. Его попросили не вешать трубку. Через несколько минут ему сказали, что все в порядке, и выдали интересующую его информацию. Ну, и что же теперь делать? Допустим, Макинтайр — это тот, кого мы ищем. Допустим, он был здесь, в городе, 6 октября, когда кто-то убил Марсию Шафер а также 13 октября, когда кто-то, предположительно тот же самый человек, убил Нэнси анунциатом. Допустим, я позвоню ему и спрошу, где он был в эти дни. А он повесит трубку и сбежит в Мексику или куда-нибудь еще. Классно. Он перелистал в свой телефонный справочник и нашел номера полицейского управления Лос-Анджелеса. Набрав нужный номер, Он попросил соединить его с отделом расследований. «Бранниган!» — послышался голос в трубке. «Говорит детектив Карелла из Айсолы. Есть проблема. Слушаю». Карелла рассказал об убийствах. Упомянул имя, отмеченное на экземпляре журнала в спальне у Нэнси Аннунциата. Сказал, что этот человек живет в Лос-Анджелесе. Добавил, что если это действительно убийца... «Телефонный звонок может вспугнуть его». Бранниган слушал. «Так что надо-то?» — спросил он наконец. «Ты хочешь, чтобы мы взяли его на себя?» «Мне кажется. Положим, мы начнем с визита к нему», — продолжал Бранниган. «И положим, этот парень скажет, что в один из этих вечеров он играл в кегли. А мы спросим, с кем он играл, а он назовет имена». «Итак, отлично, начали с этого. Далее мы скажем, что отправляемся по адресам этих троих, которых, может, и на свете не существует. А наш герой что в это время делает? Если наш герой действительно убийца, он сбегает в Китай. То есть делает то, что ты опасаешься. Так зачем же тратить время? Если он действительно убийца, он ведь не скажет нам что как раз в эти два дня был на Восточном побережье и занимался этими девчонками, так? Особенно, если у него хватит мозгов понять, что у нас нет оснований для его ареста до того, как вы предъявите ему официальное обвинение. «Я думал, если вы возьмете за него как следует. У вас там есть наш уголовный кодекс, или вы работаете в России? Итак, пошли по новой». Мы отправляемся к нему домой, и оказывается, он не может толком объяснить, где провел эти два вечера, или, может, даже скажет, что был на восточном побережье, что, сомнительно, не такой уж он дурак. С чего это убийца, если он убийца, будет раскалываться перед полицейскими? Но, допустим, его объяснения звучат не слишком убедительно. Так себе не недожаренный гамбургер. А мы попросим его пройти с нами в участок, чтобы ответить на наши вопросы. Он надевает шляпу. А мы доставляем его сюда, предлагаем присесть. Объясняем его конституционные права, ведь это уже не расследование на месте преступления. Это уже допрос человека. И формально он находится под юрисдикцией полиции, и мы обязаны ознакомить его с правами». Допустим, он отказывается отвечать на наши вопросы, и это одно из его прав. Что тогда? Думаешь, мы можем обвинить его в убийстве первой степени на основании твоего звонка? Так я, разумеется, не думаю. И ничего удивительного, потому что поменяйся мы местами, и это я попросил бы тебя заняться каким-нибудь парнем, ты бы сразу понял, на какие неприятности нарываешься, верно? «Верховный суд не любит продолжительных допросов и содержания под стражей без права переписки. «Если этот парень будет просто молчать, тогда что делать? «Держать его, пока ты сам сюда не примчишься, да мы тут же в уши в дерьмо залезем!» «Ясно», — сказал Карелло. «Слушай, я понимаю твои трудности. «Ты звонишь этому парню, начинаешь задавать вопросы». Он сразу смекает, что к чему, и хватается за шляпу. Но, боюсь, тебе все же придется рискнуть. К тому же вполне может быть, что какой-нибудь тип в ваших краях просто увидел это имя в журнале и использовал его. А наш парень может быть чист, как стекло. Может и так. Корелов, рад был твоему звонку, но у нас у самих тут дел по горло. На том конце провода раздался щелчок. «Кто не рискует, тот не выигрывает», — подумал Карелла и взглянул на часы. «Семь тридцать. В Калифорнии только половина пятого». Хейс сидел за своим столом за отчетом о посещении дома аннунциата. Оба работали сегодня с без четверти восемь утра. Карелла устал. Больше всего ему сейчас хотелось чего-нибудь выпить и принять горячий душ. Он снова бросил взгляд на листок с адресом и телефоном Макинтайра. «Ладно, здесь все равно ничего не придумаешь», — решил он и потянулся к трубке. На четвертом гудке отозвался женский голос. «Да? Попросите, пожалуйста, Кори Макинтайра». «Это его жена. А кто его спрашивает?» «Детектив Карелла из Айсолы, 87-й участок». «Одну минуту». До него донеслись неясные голоса. Впрочем, он услышал, как мужчина вполне внятно произнес. «Кто?» Карелло ждал. «Да», — услышал он наконец. «Мистер Макинтайр?» «Да, я». В его голосе слышалось удивление, а может, настороженность. «Кори Макинтайр?» «Да, он самый». Кори Макентайр, сотрудник журнала Sports USA. Ну даже, да. Мистер Макинтайр, извините за беспокойство, но не говорит ли вам что-нибудь имя Нэнси Анунциата? Молчание. Мистер Макинтайр, я пытаюсь вспомнить Аннунциатом. Да, Нэнси Аннунциатом. Нет, не знаю такой. А кто это? А некая Марсия Шафер известна вам? Нет, и такой не знаю. Послушайте, все это... Мистер МакКентайр, вы не были на Востоке 13 октября. Это четверг, прошлый четверг. Нет, в прошлый четверг я был здесь, в Лос-Анджелесе. А не припомните ли, чем вы занимались вечером? А в чем, собственно, дело? «Диана, чем мы занимались в прошлый четверг вечером?» «Из Доли до Корелы донеслось, что...» «Прошлый четверг вечером. Этот деятель хочет знать, что мы...» «Слушайте», — снова в трубку заговорил он, — «а в чем все-таки дело?» «Будьте уж любезны объяснить». «Мы расследуем цепь убийств. Но а я какое к этому имею отношение?» Был бы признателен, если. Слушайте, я сейчас повешу трубку. А вот этого я бы не стал делать на вашем месте. А собственно, почему? А потому что дома у последней жертвы убийства мы нашли журнал Sports USA, в котором ваше имя было обведено кружком. Мое имя. Да, сэр. На странице с выходными данными. Ваше имя. Кори Макинтайр, среди других штатных репортеров. «Слушайте, кто это? Ты, что ли, Фрэнк?» Опять Фрэнк донесся далекий голос жены Макентайра. Говорит детектив Стивен Льюис Карелла из 87-го участка. «Фрэнк, если это опять какой-то из твоих дурацких розыгрышей, мистер Макинтайр, уверяю вас, номер вашего жетона». «Триста семьдесят семь восемьдесят тридцать четыре. Из Айсолы звоните?» «Да, я перезвоню», — сказал Макинтайр. «За ваш счет», — добавил он и повесил трубку. Через десять минут раздался звонок. В приемной подтвердили звонок за счет восемьдесят седьмого и приключили на Кареллу. «Ладно, вы действительно полицейский». Так что там с моим именем в кружке? Журнал нашли в спальне у убитой. И что это означает? Именно это я и пытаюсь выяснить. Она что, была убита в прошлый четверг? Да, сэр. Скажи ему, где мы были. Теперь голос жены был слышен вполне отчетливо. Она явно была раздражена. Мы с женой были на ужине в Брэнтвуде, сказал Макинтайр. У мистера и миссис Джозеф Фодерман. Мы приехали к ним около восьми. «Дай им адрес», — вмешалась жена. А домой отправились в начале первого. Там были и телефон. Помимо хозяев было восемь человек. Если хотите, могу дать их имена. Нет, это не обязательно. А адрес Фодерманов? Достаточно телефона, сэр. «Собираетесь звонить им?» «Да, сэр». «И сказать, что вы подозреваете меня в убийстве?» «Нет, сэр. Просто хочу убедиться, что вы были именно там в четверг вечером». «Тогда сделайте мне одолжение, ладно?» «Скажите им, что какой-то тип с Восточного побережья пользуется моим именем?» «Непременно, сэр». «И, честно говоря, хотелось бы знать, кто именно». «И нам тоже». «Итак, записываю телефон». Макинтайр продиктовал номер и сказал. «Извините за несдержанность». «А не извиняйся», — донесся голос жены. Трубку повесили. Корелло вздохнул и набрал номер. Ему ответила женщина по имени Филлис Фодерман. Она сказала, что муж в больнице, и спросила, не может ли быть чем-нибудь полезным. Корелло представился... Сказал, откуда звонит, и объяснил причину. Похоже, кто-то использует имя Кори Макентайра, и хотелось бы уточнить, где был в четверг 13 октября вечером настоящий Макентайр. Миссис Фодерман, не задумываясь, сказала, что в этот вечер Диана и Кори Макентайр были у них на небольшой вечеринке. Пришло еще шесть гостей, и все они могут подтвердить этот факт. Карелла поблагодарил и повесил трубку. «В этом городе все зарегистрированные такси должны представлять в бюро по найму отчет, в котором указывается время вызова, адрес клиента, пункт назначения и время прибытия на место. Дело в том, что мало кто из пассажиров обращает внимание на имя и личный номер водителя, четко обозначенные на приборной доске». Позвонив в бюро, они могут разыскать пакет или какие-нибудь личные вещи, оставленные по рассеянности в такси. Сопоставив все данные, бюро выяснит имя и личный номер водителя и поможет найти пропажу. То есть такова теоретическая возможность. На самом деле почти все забытое в такси исчезает через 10 секунд. Но побочный эффект такой системы заключается в том, что полиция может по минутам и по километрам проследить маршрут каждой поездки. Коррелло позвонил в бюро по специальной линии, работающей 24 часа в сутки. Привычный запрос, привычный ответ. Он назвался и сказал женщине на том конце провода, что ему нужно узнать, куда доставили пассажира, который вызвал такси на Лорелл-стрит 207 примерно в 7 вечера 13 октября. Компьютер полетел, послышалось в ответ. «Да, а когда же он прилетит?» — поинтересовался Карелов. «А кто может это сказать?» «А вручную нельзя проверить записи». «Нет, все заносится в компьютер. Я расследую убийство, как и все мы. А домой вы мне можете позвонить попозже, когда компьютер снова заработает?» «С удовольствием».